Глава 8 ВАЗ-СКОРБ. Планета Азакар. Дамба Маор-507. Тусовка в смотровой башне. Металлическое, напрочь проржавевшее здание смотровой башни было выстроено на берегу полноводной реки, течение которой умельцы-строители остановили крупнейшее его КЗ дамбой Маор-507 на Азакаре. В этой связи большая часть территории мангрового леса представляла из себя болотистую местность на многие и многие километры. Вышедшая из берегов река под названием Маор затопляла все вокруг, а теплая погода за длительный летний цикл светила на небосводе приводила к основательному прогреванию водных прерий. Вода цвела, а корни деревьев гнили в это время года, окрашивая тем самым воду, непригодную для питья, даже после многократных степеней очистки. Всему виной вездесущие микроорганизмы, микроводоросли, бактерии и прочая живность составляли подавляющее большинство органической жизни на этой вечно зеленой планете. И все они чувствовали себя в теле человека весьма комфортно, что нельзя сказать о самом носителе. Пресная вода – вот та единственная многомиллионная статья расходов каждого из городов Азакара – добывалась именно здесь. Ведь в низине дамбы располагались скважины, пробуренные на глубину до полутора километров. Правительственная компания качала воду сильнейшим в своем классе оборудованием – насосными установками, нагнетающими давление в скважине сжатым воздухом. Дело в том, что протекающая на глубине вода из-за близости к жидкому магматическому слою верхней мантии земляной коры частично испарялась и тут же конденсировалась на верхней поверхности твердого магматического пласта, сквозь который протекала. Гигантский завод по откачке пресной воды, в том числе конденсации пара в жидкое состояние, располагался в низине дамбы, захваченной нелегалами-шантажистами. Предприимчивый ушлый торгаш Язурваса, дослужившийся до замминистра экономики этой планеты, очень быстро потерял всяческий интерес к бюрократической машине под названием ОКЗ, еще каких то пять лет назад уволился и переобулся в нелегала работорговца а также наркопоставщика и к настоящему моменту подмял под себя весь нелегальный бизнес на этом полушарии конкуренцию его империи мог составить разве что в прошлом мародер смертник по имени железный фнк возглавивший преступную ячейку своего отца в восемнадцать В 20 безжалостный убийца захватил другую сторону вечно зеленой планеты. На том и остановился, просчитав экономическую нецелесообразность противостояния со вторым по величине преступным синдикатом Азакара. На очной встрече три года назад эти двое за пять минут поделили сферы влияния и интересы в нелегальных бизнесах всей планеты, не считая верхние слои атмосферы и космос который так и оставался по сегодняшний день под полным контролем правительства ОКЗ, или, если быть точнее, тех его ошметков, удержавших власть после восстания революционеров из Альмами. В смотровой башне, оборудованной по последнему слову техники и нашпигованной всеми видами оружия под самую завязочку, Язур резался в кислотный степ под крышесносную музу со своими замами, безголовыми отморозками, сладкими девочками из личной коллекции и прочими тусовщиками, рискнувшими принять участие в этаком конкурсе по потере пальца в случае проигрыша. Рваноухая Мэг и Черная Вдова застали главаря банды Васса под видом страховой компании Васс Корп перед галломонитором на сером покрывале в разнобой усеянным цветными кружками. Веселенький Язур, высунув язык, сейчас самолично загнулся мостиком и пытался дотянуться до своей правой пятки заведя левую руку за спину улюлюкающие подначивание рисковых тусовщиц и тусовщиков ему в этом помогали босс там это тупоголовый шкаф дети на ростом под два метра вышел вперед представляя поднявшихся на верхний этаж башни к вам пришли какие то тёлки и малец». селки Заинтересовался вдруг тот. При этом он говорил с высунутым языком, как и было положено в здании степа. «Угу», — прогудел охранник в ответ. Игровой бот отражал на галломониторе свои требования очередному участнику. Вот только железяке никто не сказал, что этим участником после седьмого круга стал сам Васса. Покрасневшие глаза главаря бандитов сейчас вылезали из орбит из-за приема кислоты, а сам он мало что соображал и потому позволял смеяться над своим каверзным положением и хилыми акробатическими потугами пс опусти приказал босс своему подчиненному однако тот ничего ровным счетом не понял из за акцента потому закономерно переспросил че псапусти повторился язур раздраженно Глаза его стали совсем красные от нахлынувшего бешенства. Разогнув обратно спину, он смачно плюнул себе под ноги и уже более понятно произнес «Пропусти и иди сюда, будешь вместо меня доигрывать, а я займусь гостями». Двухметровый шкаф недоуменно сморщился, но перечить не стал, сделал, как велели. «Проходите». Невезучий охранник обернулся и буркнул стоящим за его спиной гостям. Одна из них, почти лысая, с безобразным ожогом на голове и рваной мочкой уха, держала за плечо маленького мальчика. Он испуганно нажался к ноге управляющей, на что та лишь раздраженно скрипела зубами со стертой эмалью, но молчала. Не хотела иметь дело с детской истерикой, криками и воплями. «Антидот!» – с чихом произнес главарь вас скорб приказывая кому-то из сидящих на диване перед галломонитором в центре всего этого бедлама. Сетчатая майка Вассе сейчас свисала на его теле, теле высокого худосочного дрыща, впрочем, как и болотного цвета штаны. Первой подскочила на слова босса вполне вменяемая девушка. Соблазнительная по меркам Азакара брюнеточка с грубоватыми чертами лица, синяками под глазами а также в вульгарном коротком оранжевом платье в облипку, еле-еле прикрывающем ноги и грудь. «Вот!» – протянула она шприц в чехле. Руки ее слегка тряслись, однако ношу свою она не выронила. «Ща!» – вякнул гостям язур, вскинул руку в жесте, запрещающем проезд мота и остался стоять на месте. Возясь с пластиковым чехлом, он еще раз недовольно плюнул себе под ноги, пока, наконец, не сделал это. Открыл полупрозрачный контейнер и достал шприц. От усердия его язык высунулся наружу, а взгляд стал еще безумнее прежнего. Пара секунд на осмысление, и Васса, наконец, снял колпак с иглы, воткнул шприц себе в оголенное плечо. «Так-то лучше». С наслаждением протянул он. Затем кинул израсходованный антидот в стоящую рядом мусорку. Металлическая круглая капсула с плоским дном, но только без крышки. Взрослые гости даже не поморщились. А вот мальчик все это время испуганно прятался за свою воспитательницу и старался не смотреть по сторонам. «Что ж», — вновь взял слово главарь банды. «Чем обязан своим визитом в мою маленькую скромную обитель?» С этими словами я Зур резко взмахнул руками, описывая полукруги по обе стороны от себя. «Дело есть, но не здесь», – проронила черная вдова. Ее лицо сейчас не выражало ничего, кроме отвращения, которое она даже не пыталась скрыть. Казалось, будто вдова родилась с подобным выражением лица, а борозды морщин залегли в таком положении навеки вечные, еще с какого-нибудь юношества. «Как не здесь?» «У меня от моих ребят секретов нет!» Воскликнул Язур с хитрицой во взгляде. «Вот, знакомьтесь, мои любимые фрики!» Он махнул рукой в сторону небольшой очереди в уголочке помещения, точнее, к обустроенным рабочим местам для тату-мастеров. «Далее у нас идут...» Рука главаря переместилась чуть левее, на диваны, облюбованные какими-то нариками. «А вот мои торчки!» Приложив ладошку к рту, начальник вас скорб, поделился доверительно. «Еще немного, и я заберу их родных в счет неоплатных долгов и привезу к тебе вдовушка». «Да, да», — покивала та в ответ. «А там у тебя гики, которые режутся в раритетные игровые автоматы. Знаю, двадцать раз уже слушаю твою историю. Идем в твой кабинет, дело есть неотложное». Выражение этакого сумасшедшего... Быстро сменилось на серьезное. Язур подошел и встал вплотную к вдове. «Ты, моя дорогая, задолжала мне оплату за страховые услуги компании «Васкорб». И я милостиво перевел этот долг на другой квартал, исключительно по доброте душевной, помня о твоей хорошей платежеспособности. Но если ты...» Он ткнул пальцем в солнечное сплетение черной вдовы. Та стояла и не шелохнулась. «Если ты вздумаешь мне хамить, то я отрублю тебе пальцы». Как раз в этот самый момент раздался громкий ор на всю комнату. Видимо, неудачливый охранник проиграл в кислотном степе и был вынужден оплатить проигрыш. Вот как, например, ему. Миленький хрипловатый голосок Язура резко контрастировал со смыслом сказанного. «Сечешь? Или тебе тоже нужен антидот для прочищения мозгов?» «Дело первостепенной важности!» Процедила сквозь зубы вдова. За этим вот мальцом прилетел целый космический флот Арс-Интерком. Каждая секунда на счету, а ты мне про пальцы говоришь. Под конец она уже шипела. «Так, ладно, раз такое дело, идемте». Васса сдался и направился обратно к лестнице за их спинами. Можно было сразу так и сказать. Ворчал он непонятно кому. А когда, наконец, переварил услышанное, то резко развернулся на пятках, едва не падая с лестницы, однако сбалансировал, уцепившись за перила и стеночку. «Так, подожди, что это за малец такой, раз за ним флот прилетел? Уж не его ли, сынок?» Ехидный и одновременно заинтересованный взгляд устремился к маленькому мальчику, который по-прежнему плелся за своей воспитательницей. Красные глазки его слегка припухли из-за слез, нос хлюпал, и потому мальчуган иногда вытирал лицо замызганным сетчатым рукавом. «Нет, не Арса», – нехотя ответила вдова, «но тоже очень ценен. Так что идем, дело срочное». «Что ж, ладно, ладно», – согласился Язур и снова отправился теперь уже вверх по лестнице в свой пентхаус, представляющий из себя космический челнок, припаркованный на крыше смотровой башни. Буквально несколько пролетов по металлической лестнице, ржавой, скрипящей под весом посетителей и его самого, и все четверо вышли на полетную площадку, где стоял у самого края темно-серый челнок в коричневых разводах из-за высохшей дождевой воды. И без того нагруженная конструкция, казалось, стонала под каждой новой тяжестью, поднимаемой на верхние этажи. Но самому главарю васкорп было плевать на инженерные расчеты. Наглый, безбашенный, он отличался от остальных людей Азакара разве что феноменальным бизнес-чутьем и отменной жестокостью, с которой расправлялся с конкурентами, не гнушаясь даже кражи чужих детей. А в конкретном случае шел и подсчитывал сумму, чтобы попросить ее за посреднические услуги. Или же он сам заберет мальца под благовидным предлогом «Долги вдовы перед страховой компанией». Вот только найти бы желающего выкупить жизнь чужого ребенка подороже. А для этого он вначале решил выяснить личность нового пассажира-челнока. Ведь, судя по рвению поговорить наедине, эти две дамочки нацелились подняться на космостанцию и, значит, передать ребенка ОКЗшникам. Язур хмыкнул, припоминая неласковые отношения с начальником космостанции Азакара. Затем начал намеченное – расспрашивать. «Так кто его, отец, говоришь?» Ехидная неприятная гримаса главаря преступного синдиката, стоящего боком, заставила мальчика испуганно задрожать и вновь спрятаться за спиной рвана ухой. «Неизвестно», – проворчала Мэг в ответ. Васса остановился и обернулся к дамам. «То есть как неизвестно?» Казалось, преступник начал тихонько свирепеть. «А что ты мне там наплела про Арс-Интерком?» «Неправильный вопрос», – прохрипела вдова. Ее ненавидящий взгляд переместился от челнока, расположенного за спиной васа, к лицу его хозяина. «Лучше спроси, кто его мать». «И кто же?» «Кайша Тонгсвилл». Язур вначале присвистнул, а когда переварил информацию, проронил ровно. «И кто это?» Обе женщины разочарованно вздохнули. «Это дочь знаменитого на всю галактику коллекционера. Фамилия Тонгсвилл тебе что-нибудь говорит?» «А-а-а, Тонгсвилл!» проронил Язур, понизив голос, и снова серьезно добавил, возвращая лицу невозмутимый вид. «Нет». Мэг и вдова вздохнули повторно. «Слушай, может, хватит уже меня напаривать?» Васса начал раздражаться, потянулся рукой за пазуху и достал оттуда укороченный маленький бластер. На самом деле он играл, все он понял и помнил. Просто делал вид, что нет, чтобы постепенно подвести, по его мнению, тупорыл их баб к главному вопросу – отвалить кучу денег или отдать дорогого мальчика на выкуп. «Эй!» – вскрикнули обе с кислыми минами. «Да-да, мои дорогие». «В том мое преимущество. Я на своей территории и делаю, что хочу. А ты, вдовушка, задолжала мне кучу денег. Как вот думаешь расплачиваться?» «Как только, так сразу!» — отрезала она. «Ты это серьезно? Думаешь, мы просто так притащили тебе мальца, чтобы подарить?» Язур напрягся, пытаясь понять, блефует ли она. Такого исхода он не предугадал. А мозги после приема кислоты туго соображали, да и антидот не сильно выручал. Потому накатывающая ярость, как и невероятный жор, дали о себе знать. Преступник срыгнул воздух из пустого желудка и приложил прохладный ствол к пищеводу боком, в попытке унять допекающую изжогу. «Ну уже давай, говори живее, что у тебя есть? Малец что ли заминирован? Или что там? Оружие спрятано где-то в этих лохмотьях?» «Как ты думаешь защитить его от меня, а? И как думаешь уговорить сотрудничать?» «Надо было нанять наемников с космосстанции», – проворчала Мэг. «Спокойно», – ответила ей вдова. «Буччи наверняка нам обоим подпортил репутацию, и нас уже в ассоциации ждут с распростертыми объятиями». Ха -ха, да как бы самого бучи не турнули оттуда из-за проблем с законом!» Управляющая приютом хохотнула. «Эй, эй, курицы, я вообще-то здесь!» Возмутился Язур. «Чего это, раскудахтались?» «Ой, а что это за хомячок голос подал?» Фыркнула вдова, делая вид, будто обращается к рва ухой. «Уж не хозяин ли того дряхлого челнока пропищал?» «Короче!» Вякнул глава преступного синдиката. «Ты совсем, что ли, страх потеряла а?» «А ты совсем свои мозги кислотой спалил?» парировала глава трансплантологов. «Завтра ты не вспомнишь о нашей встрече». «Что? Думаешь, я не знаю о приступах амнезии или ранней старости мозга, которую ты скрываешь, тусуясь с такими же даунами, как и ты сам?» «Так, ну все!» Язур взбесился и вскинул пушку. Раздался гудящий выстрел. Световой пучок озарил изумленное лицо преступника. «Чавк?» и дуло бластера оплавилось в руках Васса, превращая тот в бесполезный кусок металла. Маленькая отлетевшая стальная капелька опалила его щеку. Преступник дернулся и замычал, отбрасывая бесполезную пушку в сторону. «Все? Теперь поговорим?» Притворно мило предложила вдова. «Желательно внутри, если ты не против. Или мы можем остаться тут и рискнуть твоей головой, а?» «Спасибо, миста!» Поблагодарила Мэг, крикнув куда-то в темноту. э э Я зуробиженного запил. «Это не по правилам!» «Не по правилам забирать добычу так нагло, как пытался сделать ты!» Вдова начала раздражаться. «Слушай, или ты сейчас поворачиваешься к челноку и вводишь код разблокировки, открываешь шлюз, пускаешь меня на кокпит за штурвал. Или твои мозги украсят стену твоего кабинета» и мы пойдем искать приключений в другом месте. Например, обратимся к Фэнгу». «Ладно, ладно». Преступник проворчал, оборачиваясь к своему имуществу. «Но «Ну, за штурвалом буду я». «И еще». Он опять обернулся в полоборота. «Не знаю, сколько вам пообещали, но я забираю 60% и не меньше». «Даю 6% за мальчика и 10% в счет моего долга за страховые услуги» который ты, между прочим, не выполнил. Ведь мамаша этого мелкого сегодня напала на мою базу, увела людей и детей. Недовольно проворчала вдова. Но это опустим. Смотри, шесть и десять. А шесть умножить на десять будет шестьдесят. Попрет? Попрет? Неуверенно выдал Васса, вычисляя что-то в уме. Давай, открывай уже свою консервную банку. Проворчала Мэг пока Каеша не нагрянула. Вспомнив, наконец, про наемницу, знаменитую на весь Азакар своей честностью и индивидуальными моральными принципами, Язур ускорился. Буквально подлетел к шлюзу челнока и стал лихорадочно подбирать код. А вышло у него это далеко не с первого раза».